Если ты чувак-индеец, ты найдешь себе о т т я г Настоящему индейцу завсегда везде ништяк Чтобы как-то оживить окружающую нас мрачную пещерную ауру, я напевал залихватскую песенку и не забывал контролировать окружающую обстановку. По приказу медведя мы выдвинулись на осмотр периметра базы террористов. шли попеременно занимая позицию и прикрывая друг друга от возможного противника. Только вот злодеи нам пока не попадались, а это расхолаживало. Мысли о прекрасной блондинке, залепившей мне шикарную пощечину, не давали покоя. Марина девушка с в о и н р а в н а я и неприступная, судя по реакции. Ведь я же ее спас. Леший говорит, что у меня на бронежилете в области спины четыре о т м е т е н ы от пуль. — Ну да, упоминать об этом я не стал, но элементарная благодарность должна быть. — Ай, ладно, не больно-то хотелось. Но девчонка классная. Эх, трава! «Травушка, травушка, муравушка, Эх, грибочки, ягодки, Да цветочки, лютики, Эх, березки, елочки, Шишечки, иголочки, Эх, да птички, уточки, Прибаутки, шуточки!» Осмотр базы выявил удивительные вещи. п о м е щ е н и и здесь было множество, перекрытые бронированными дверями пещеры были заполнены всякой всячиной, некоторые были заперты и пришлось вскрывать их при помощи взрывчатки. Чего там только не было. Одна из пещер была нашпигована металлообрабатывающими станками и кузнечным оборудованием, другая использовалась в качестве силовой, там стояло множество разных генераторов, от мощных многокиловаттных до портативных переносных. Я видел вещевой и продуктовый склады. Еще одно помещение было забито танками с топливом. — Видал арсеналище? — шепотом спросил я у Лешева, когда мы с ним проверили одно из помещений, которое боевики использовали в качестве оружейного склада. — Они тут что, к мировой войне готовились? — Разговорчики. — ворчливо буркнул в наушнике голос грома. Но не удержавшись, он все же спросил. — Что там такого интересного увидели? л е ш и ответил. — «Склад оружия, серьезный, есть на что посмотреть». «Потом полюбопытствуем», — перебил его заместитель командира. «Оба бегом ко мне, здесь я что-то не менее интересное обнаружил». «А вот бродить по одному не стоило бы, м и на экскурсии», — укоризненно произнес я уже на ходу. «Узнает медведь, порвет так, что террористам одни лямочки достанутся». Леший приглушенно захихикал. Мы скорым шагом обогнули изгиб широченного коридора, увидели распахнутые ворота и стоящего у входа грома. — Ого! — только и смог сказать я, окинув взглядом обширное помещение, заставленное разнокалиберным военным транспортом. — Это что, гараж, что ли? — Целая автобаза, — поправил меня Леший. — Смотри, даже хаммер есть. — А это что в чехлах? Похоже на снегоходы. — Не финты себе! Гром скомандовал. Проверим гараж. Здесь много укромных местечек, как бы не нарваться. Я иду первым. В обычном режиме мы прощупали каждый сантиметр помещения. Злодеев здесь не было, как не было и мин. Зато техники хватало. Я видел гидроциклы. Гром был озадачен. Для чего в горах нужны гидроциклы? По горной речке на них не прокатишься, а ближайшее озеро километрах в двухстах отсюда. Может, это не террористы вовсе, а простые бизнесмены? А, Валера? Я обвел вокруг рукой. А это их товар. з а н и м а е т с я тут логистикой, понимаешь, оптовой, торговляшкой пробавляются. А тут мы с гранатами приперлись. Ты про арсенал забыл? Про заложников, ученых? Леший подошел к зачехленному агрегату и, ухватившись за угол, сдернул с него ткань. Точно, снегоход. Хаски называется. Знаю такой. Вещь. «Только как они собирались отсюда выезжать? Грузового лифта я не видел, это точно!» «Погоди, Жан, там за воротами чуть подальше. Я видел кое-что. Пойдем посмотрим. л е ш и потом натетешкаешься со своим снегоходом. Пошли!» Мы вышли из гаража. Свернув указанным громом н а п р а в л е н и и прошли несколько десятков метров. Коридор здесь был достаточно широк, чтобы по нему мог проехать приличных размеров грузовик. Но выяснилось, что дальше дорогу преграждала какая-то непонятная стена. Вот. Гром подошел и похлопал по ней ладонью. Я же говорил, странная перегородка. Не перегородка, а целое произведение искусства. Мне не верилось, что такое чудо способны создать человеческие руки. Подойдя ближе, я восхищенно присвистнул. Смотри, какое уникальное панно! Стена размером примерно в 15 на 15 метров была полностью высечена из камня и идеально отполирована до влажного блеска. Причудливые разноцветные узоры каменного среза поражали своей красотой. И все же, как оказалось при более пристальном осмотре, стена оказалась неоднородной. В нескольких местах ее фрагменты осыпались на пол обычной смесью песка и земли. Я нагнулся и взял горсть грунта. Такое ощущение, что какой-то великан взял и разрезал гору своим великанским ножом, как сливочное масло. «Похоже», — гром пожал плечами. и — Ладно, пойдем, мужики. Надеюсь, ученые смогут нам объяснить, что это за масло тут нарезано и какой великан такое чудо сотворил. Мы вернулись в лабораторию. Здесь уже было прибрано, упавшие столы были подняты и установлены на свои места. Снежной к о р о л е в о й как я про себя назвал Марину, здесь видно не было. Черноволосая медичка деловито сметала веником с пола в совок гильзы. Увидев нас, она громко позвала. — Сергей Сергеевич, тут ваши пришли! Командир о чем-то беседовал с профессором, сидевшим за компьютером. Посмотрев в нашу сторону, пошел нам навстречу. «Докладывай, майор». Валера доложил ему результаты разведки. Внимательно выслушав его, медведь, помолчав, сказал. «Разберемся». «Идите навестите края. Он там, за той дверью сидит, охраняет. Тоже кое-что нашел. Необычное». «Что удалось выяснить, командир?» Подожди, Гром. Чуть позже профессор Седов доложит нам обстановку. Он сейчас выясняет подробности. Ясно. к р а й сменить на посту? Нет, но дождитесь там прихода Горностаева. Он обещал принести кодовый замок, чтобы надежнее закрыть эту чертову дверь. Идите. Тимур заулыбался, увидев нас троих. Он со скучающим видом стоял возле прикрытой двери, с шеей стволом вниз свисал автомат. Осмотрели базу? Бандиты не встретились? «Нет никаких бандитов. Испарились», — ответил Леший. «Командир послал нас сюда». Я взялся за ручку двери. «Он говорил, что там что-то любопытное. Покажешь?» «Открой, но не входи. С порога все видно». Мы зашли в комнату. «Зрелище, открывшееся перед нами, было не для слабонервных». Сначала я увидел в воздухе п о м е щ е н и я разноцветные светящиеся переливы какого-то силового поля, напоминающего радужную пленку мыльного пузыря. Присмотревшись, различил в глубине помещения человеческую фигуру. «Это же...» — рука потянулась к валу. «Он не опасен», — остановил меня край. «Стоит столбом и ни на что не реагирует». Боевик застыл в странной противоестественной позе, он как будто бы начал падать, но падение его было остановленным и выглядело это как стоп-кадр. Бородатое лицо было перекошено гримасой ужаса, рот распахнут в беззвучном крике. Этот человек выглядел вполне живым, в о всяком случае впечатление мертвого он не производил. Непонятно было, почему он до сих пор не упал». За ним в самом углу стоял длинный стол, на котором я увидел несколько процессоров и отходящие от них пучки кабелей. Мониторы, тоже находившиеся там, светились, но понять, что показывали их экраны, не представлялось возможным из-за расстояния и дрожащего марева. Весь воздух комнаты был каким-то вязким, похожим на кисель, разделенный на разноцветные слои, и поэтому разглядеть мелочи было затруднительно. «А что это там висит в воздухе?» Леший хотел показать пальцем, но край не дал ему это сделать, моментально схватив за локоть. «Не прикасайся к барьеру, это опасно. Спрашиваешь, что висит? Граната висит. Да-да, и, по-моему, чека у нее выдернута». У меня рефлекторно отвалилась челюсть. «А если шарахнет?» «Ну, не шарахнуло же пока. Там вообще все застыло намертво. Я уже давно здесь караулю, и сначала все пытался понять, упадет когда-нибудь эта опасная штучка или нет». Даже визуальные замеры пытался делать. Нет, висит на месте и не шелохнется. И этот, бородатый, тоже никак свою пасть не захлопнет и не грохнется на пол, хотя под таким углом стоять вообще невозможно. Только не спрашивайте меня, почему это происходит, сам не знаю. Ученые сказали, что потом объяснят. А вот, кстати, один из них. Господа военные, прошу отойти. Голосом театрального администратора произнес подошедший Горностаев. Серверную необходимо заблокировать до выяснения природы барьера. В руках Артем держал массивное приспособление с экраном и клавиатурой, не иначе специальный блокиратор дверей в пещерные серверные. «Помочь?» — заинтересованно спросил Леший. «Не надо, тут все проще простого». Закрыв ногой створку двери, Горностаев приладил устройство к уже имевшимся на ней и на косяке специальным отверстиям. С громким металлическим щелчком замок встал на место. Потом парень потыкал пальцем по кнопкам к л а в и а т у р ы Блокиратор пискнул, и его экран засветился зловещим красным цветом. Вот и все. Доступ надежно перекрыт. Он широко улыбнулся и сделал приглашающий жест. «А вас, господа военные, прошу пройти в столовую. Марина Васильевна приготовила обед. Правда, из концентратов, и вместо хлеба всего лишь галеты, но чем богаты». «А когда вы собираетесь объяснить, что здесь происходит?» «Не выдержал и спросил я. Или для вас это в порядке вещей?» «Что именно?» — Горностаев вопросительно заломил бровь и агрессивно блеснул на меня очками. «Что вы имеете в виду?» «Ну, например, этот музей вечно падающих террористов и висящих в пространстве гранат с выдернутой чекой». «А, вы про это? Во время обеда профессор Седов вам постарается рассказать обо всем, что здесь творится». Столовая оказалась еще одной пещерой, оборудованной соответствующим образом. Одна ее часть служила кухней, другая местом для приема пищи. Вся имеющаяся мебель была пластиковой, еда готовилась на огне, в углу я увидел банальную газовую плиту, из которой к баллону с пропаном был протянут армированный шланг. Для комфортного общения четыре белых столика были сложены вместе, на них уже были выложены приборы. Ни за что бы не поверил, что снежная королева умеет готовить. Когда я услышал от Артема о том, что Марина приглашает нас на обед, в моем воображении нимб над ее белокурой головкой несколько истончился и поблек. Такие, как она, должны возлежать в роскошных чертогах, умащенные руками прекрасных рабынь ароматическими маслами, а трапезу им обязаны приносить на золотых подносах мускулистые эфиопы. Единственное, что ее немножко оправдывает, это использование приготовки концентратов. Насыпал, залил, помешал, съел. Такое и гламурная патрицианка запросто сможет, если жрать сильно захочется. «Прошу, присаживайтесь». Артем указал нам на столы, а сам пошел помогать Марине и Елене, колдовавшим над большой кастрюлей на кухонной стороне. Сейчас подойдут остальные. Не успели мы занять места за столами, как в пещеру вошли Медведь и профессор Седов. «Вижу, все в сборе», — бодро произнес профессор. «У меня для вас будет интереснейшее сообщение, друзья мои». «Ждем с нетерпением, п а л я к л е и ч — отозвался я, разломив пополам галету. — Народ страдает и чахнет в неведении. — Одну минуту. Седов улыбнулся и обратился к Горностаеву. — Артем, помнится, у вас была припасена заветная фляжка коньяка. Полагаю, нам всем необходимо причаститься, поскольку новость, которую я сейчас сообщу, может повергнуть некоторых из нас в шок. Помощник профессора вынул из кармана халата плоскую бутылку и подошел к столу. Я предугадал ваше желание, Павел я к л е в и ч и вскрыл свой тайник. Девочки, организуйте стаканы. Наконец, суп из концентратов был разделен на порции, коньяк разлит по стаканам. Седов встал. Итак, друзья, предлагаю всем выпить за знакомство. Сергей Сергеевич назвал нам ваши имена, поскольку конспирация в условиях, в которых мы все оказались, лишена какого-либо смысла. Я не погрешу против истины, если заверю вас, что подобного коньяка... Здесь, в этом мире, не пробовал ни один человек. За знакомство. Мы выпили. Я поглядывал на Марину, сидевшую напротив. Но она как будто бы не замечала меня. Они с медичкой о чем-то перешептывались. Елена при этом мило улыбалась и даже хихикнула, мазнув по мне взглядом. Край сосредоточенно окунал ложку в тарелку и насыщался. Гром и леший от него не отставали. Медведь задумчиво вертел в руке галету и ничего не ел. Павел Яковлевич заметил это и, отложив ложку в сторону, заговорил. Итак, друзья, чувствуя ваше нетерпение, я постараюсь объяснить ситуацию.